Глава 11. Будильник прозвенел в 7:00 утра. Скобелев отключил его и неохотя поднялся с кровати. После вчерашних посиделок голова болела, а горло пересохло. Медленно перебирая ногами и потирая сонное лицо, потопал на кухню. Открыл холодильник, осмотрел пустые полки. Сколько раз за эту неделю Рома хотел купить продукты, но так и не нашёл времени, какие-то дела отвлекали. Да и дома ел редко, обходился местными столовыми, где, кстати, довольно неплохо кормили. Захлопнув дверцу холодильника, обернулся к раковине, подумал несколько секунд и, достав стакан, налил в него водопроводной воды. Тут же залпом выпил. По желудку прокатилась долгожданная прохлада, голова немного успокоилась. Далее последовал холодный душ, практически убравший остатки боли. По дороге Роман заехал в заведение, которое местные называли рестораном. А на взгляд столичного следователя – обычная столовка с не первой свежести ремонтом. Обшарпанные стены и старая советская мебель не давали назвать по-другому – Правда готовили тут хорошо. Единственное, чего не хватало нормального кофе. Но в этом городе его не было нигде. Купив ещё и свежих пончиков, скоблив наконец с задержкой в 10 минут, приехал на работу. Роман Русланович, позвали его дежурные, стоило переступить порог здания. Доброе утро. Вас там девушка ждёт возле кабинета. Доброе. отвесил Серомо, подходя к акну дежурного. Девушка переспросила, не понимая, кто может ожидать его с утра пораньше. Он ни каких девушек, кроме Оли, здесь не знал. Тут же вспомнил, что когда поставил разряженный телефон на зарядку, пришло несколько сообщений о пропущенных звонках с неизвестного номера. Да, сказала ей нужен именно Скоблев, к другому следователю не пошла. Спасибо. Бросил Рома уже на ходу и поспешил к себе. Завернув за угол длинного коридора, который вёл к кабинету, действительно увидел Олю, сидящую на лавке возле двери. "Ольга, что-то случилось?" спросил, подходя ближе к взволнованной девушке. "Доброе утро, Роман Русланович. Я вам вчера звонила, но телефон был отключён. Даже ночью приехала в отдел, но мне не дали вашего адреса." Что случилось, Оля? повторил следователь. Сны. Только сейчас Рома вспомнил, зачем могла его искать посреди ночи эта девушка. Вернулись и вчерашние мысли, возникшие на кладбище, когда читал даты смерти её родственниц. Проходите. Скоблев приглашающе распахнул дверь и тут же заметил сидящего на своём рабочем месте бодрого Морозова. М-м, да. Сам Рома бодростью не отличался. Всё же возраст после таких ночных гулянок даёт о себе знать. Доброе утро, поприветствовал Лёня, замечая девушку в дверном проёме. Оля кивнула в ответ и прошла, садясь на предложенный Скоблевым стул. Рассказывайте. Мне опять приснился сон. Вы же просили сообщить. Да, кивнул Роман. Сможете указать место? Или знаете, как зовут девушку? Хоть что-то. Место, то, где произошло первое убийство, а девушку не знаю, я не видела её раньше. Место первого убийства? Скептически посмотрел на неё Скоблев. Вы уверены? Я хорошо его разглядела. Там ещё дерево поваленное, а его пень напополам распилен. О чём вы говорите? вмешался в диалог Морозов. Молодой следователь всё это время сидел и слушал разговор Оли и Романа, слушал и не понимал. Кажется, мы знаем, где произойдёт следующее убийство, пояснил Скоблев. В кабинете повисла тяжёлая пауза. Леониц с непониманием переводил взгляд с девушки на коллегу. Но откуда? Наконец отмер он. Трудно объяснить, покачал головой Роман. Нужно проверить. Давай прокатимся до того места, где была убита первая жертва. Ладно, всё с таким же непониманием ответил Лёня. Ему не особо нравилось, что столичный коллега многое скрывает. И хотя они вместе ведут расследование, создавалось такое впечатление, будто соревнуются, кто быстрее найдёт и накажет убийцу, тот и выиграет. "Роман Русланович", заговорила Оля, прерывая зрительный контакт мужчин, обращая внимание на себя. "А можно мне с вами? Я могу точно рассказать, где именно всё будет происходить и как". Скоболев размышлял недолго и всё же ответил положительно. Ему не особо хотелось привлекать к делу гражданских, а особенно женского пола, и в нём сейчас говорил не сексизм, а рациональный ум, напоминающий, что Оля беззащитная девушка, которая в любой момент может привлечь маньяка. К тому же, именно таких молодых, красивых особ полиция должна защищать, а не бросать в пекло. В итоге на место первого события они отправились втроем на машине с Коблева. Роман приезжал сюда буквально несколько дней назад. Хотел проверить местность сам. Думал, там, где все начиналось, получится найти что-то, не обнаруженное коллегами. Но, как и на местах других убийств, ничего не нашел. До нужного места ехали молча. Никто из них не пытался нарушить эту тишину. Оля сидела на заднем сиденье, иногда бросая взгляды на мужчин и замечала их напряжённость. Да ей самой сейчас было не по себе. Скоблев ещё в кабинете, когда уже собирались выходить, сказал, что хотел выставить здесь на несколько дней охрану. Если преступник вдруг появится, то они уж точно его поймают. Только нужно действовать быстро и тихо. Оля тогда прекрасно видела скепсис в глазах Морозова. Он не верил во все эти сны. Да и Роман изредка косился на девушку, будто сомневался, не ошибку ли совершает, поверив в наличие у неё какого-то странного дара. А теперь нам придётся прогуляться пешком. Рома заглушил мотор автомобиля. Дальше нет дороги. Леонид и Оля молча вышли. Дождались Скоблева, а потом направились вслед за ним по узкой тропке. Сначала Ольга, а за ней Морозов. Внезапно, не доходя до места преступления, Роман резко остановился. Оля не успела затормозить и врезалась в широкую мужскую спину, мгновенно отшатнувшись и извинившись. "Твою мать", процедил следователь. Оля выглянула из-за его спины и чуть не вскрикнула от ужаса. На траве лежала девушка в белой простыне. На первый взгляд, ничего страшного. Ни единой капли крови, даже можно подумать, будто просто спит. Но Оля-то прекрасно знала, что с ней произошло. И даже в мельчайших подробностях могла рассказать, как её убивали. Мамочки, Прошептала она одними губами и прикрыла рот ладошкой. — Что там? — поинтересовался Морозов, не понявший, что заставило идущих впереди остановиться. Лёня сместился немного в бок и грязно выругался. Такого он явно не ожидал увидеть. — Леонид, позвони в дежурную часть. — Пусть вызывают наряд, — распорядился Рома, а сам подошёл ближе к девушке. — Прошептала она одними губами и прикрыла рот ладошкой. Та лежала с закрытыми глазами на зеленеющей траве. Кожа её была бледной, почти белой, как и простыня, которая укрывала тело. Присел рядом на корточки и осмотрелся, ища хоть какие-то зацепки. Всё опять чисто. Мы опоздали, вздохнул он. Ну почему? прошептала Оля. Раньше убийство происходило через несколько дней после того, как мне снился сон. Почему в этот раз не так? Сказать, что Оля расстроилась, ничего не сказать. Вчера она была обязана найти Скоблива и сообщить ему о сне, а не оставлять всё на потом. Но отступила и как результат не спасла бедную девочку. Ужасное чувство вины росло с каждой секундой, разъедая её изнутри. «Ольга, что вы делали вчера ночью?» Услышала девушка, будто где-то вдалеке голос следователя, и посмотрела на него. Неужели вопрос не показался? Он и правда его произнёс. «Вы о чём?» — с непониманием пробормотала она. «Где вы были вчера ночью?» — повторил Роман и поднял на неё взгляд, смотря прямо в глаза. «Ольга, что вы делали вчера ночью?» Вы что, думаете это я её убила? Последнее слово Оля произнесла чуть слышно, глаза защепала от обиды. Как говорится, не делай людям добра, не получишь зла. Она хотела лишь помочь, а теперь стала главной подозреваемой. Просто ответьте на вопрос, невозмутимо сказал Скоблев, хотя Оля видела разгорающуюся в его глазах злость. На кого? На неё или на то, что они не успели? Дома, с дедушкой. Мы легли рано спать, а потом я проснулась во втором часу ночи, звонила вам, но вы были недоступны, и тогда мы поехали в отдел. Если не верите, можете спросить у дедушкиного соседа. Он приходил к нам в девятом часу вечера. У него внучка болеет, и дед для них лекарственные сборы делает. Сосед видел меня. В голосе Ольги послышался гнев. Она воинственно сложила руки на груди и посмотрела на Романа с вызовом. Хорошо, простите, кивнул Скоблев, и в этот момент сзади раздались быстрые шаги Леонида. Я позвонил, минут через 30 приедут, доложил Морозов. А теперь вы расскажете мне, что произошло? Лёня, отвези, пожалуйста, Ольгу домой. Не нужно никому знать, что именно она сказала, где будет следующее убийство. И вообще, они и знать. Но почему? Молодой коллега смотрел на скобливо с непониманием. Я потом тебе всё объясню. Пожалуйста, выполни мою просьбу без лишних вопросов. Морозов недовольно посмотрел на Рому. Он не понимал такого приказа. Зачем эту странную девчонку скрывать? Да и изначально ему не понравилось. По-хорошему, нужно сейчас её серьёзно допросить, а не прятать от всех. Но слово Скоблева закон, ведь именно столичный следователь руководит этим делом. Хорошо. А что мы скажем про тело? Как нашли его? Скажем, поехали ещё раз проверить место преступления. Ладно. Сдался Лёня. Пойдёмте, недовольно буркнул Ольге. Он планировал отвести её домой, а потом обязательно выяснить у коллеги, почему тот так поступил. Оля, посмотрев на Романа, поспешила за Морозовым, уже успевшим далеко уйти. А Скоблев сосредоточился на месте убийства, принявшись всё внимательно осматривать и проверять. Минут через 30 приехало несколько сотрудников полиции, и Наталья Юрьевна, как обычно прекрасная. Великолепная укладка, макияж в стиле Мерлин Манро. Кажется, эта женщина идеальна всегда. "Ну, что скажете?" обратился столичный следователь к Тимохиной. "На первый взгляд, всё как и у других жертв, но есть одно отличие." Такое же было и у первой жертвы. Какое? Тут же ожил Скоблев, подошёл к трупу ближе и внимательно на него посмотрел, чтобы ничего не упустить. Видите, на запястьях и на щиколотках небольшие синяки. Да, кивнул Роман. Он заметил их ещё в тот момент, когда только увидел тело, но не придал значения. Жертв привязывали за ноги и за руки. Судя по всему, верёвка и диаметром 5-7 мм. На внутренней стороне запястья есть небольшой порез, и в ране я нашла волосок, скорее всего, того материала, из которого сделана верёвка. А в остальном всё тот же след от укола на шее и отсутствие повреждений на теле. Ну, если не считать аккуратного разреза и извлечённого органа. И какой на этот раз орган? Полагаю, то, что делает женщину женщиной матка. И, кстати, Роман Русланович, если её привязывали, то должны остаться следы от палки или колеев. Девушку убили именно здесь, и не переносили. Я уверена. Скоблев подошёл туда, где предположительно была привязана вытянутая рука убитой, и присел на корточки, осматривая землю. На первый взгляд, ровная земля, заросшая травой, но стоило приглядеться, и обнаружилась небольшая, еле заметная ямка. Рома взял валяющуюся рядом ветку и немного отодвинул листву. Вот, чуть слышно проговорил следователь. найдя ещё три таких отверстия в земле. Наталья Юрьевна права. Девчонок убивали прямо на этом месте, привязывая их ноги и руки к заранее заготовленным кольям.